Глава 4. Новый друг страньше старых двух. Когда открыла глаза, обнаружила, что по-прежнему одна и все на том же месте. Солнечный диск, а точнее оба, если мне не померещилось, скрылся за крышами, погрузив внутренний сад в тень. Я даже немного озябла, лежа на траве голышом. Желтые цветы уже закрыли бутоны на ночь, а мелкие дракончики куда-то подевались. Вместо них порхали самые обычные мотыльки да оглушительно стрекотали цикады. Стоп! Но я ведь правда видела этих дракончиков? Один даже со мной заговорил. Принять существование говорящих животных было сложно, но и отрицать неправильно. Было удобно списывать происходящее на галлюцинации Но слишком уж много странностей наблюдалось в единицу времени. Видела ли я двойную звезду или мне показалось, как и все прочее? Я посмотрела на указательный палец. Укус никуда не делся. К тому же немного болел. Но куда сильнее этой боли меня мучили голод и жажда. Да так, что я начала присматриваться к желтым бутонам. Уж больно ароматные медовые запахи они источали. «Значит, задача прежняя. Первым делом раздобыть еду и воду. Заодно займу себя делом, чтобы не сбрендить. Окно, из которого я выпала, располагалось слишком высоко, а крылья я пока не отрастила и по стенам бегать не научилась. Зато в противоположном конце сада разглядела арку, через которую можно было выйти за его пределы. Поднявшись с пружинищего растительного ковра, Я все-таки вытрясла пыль из куска портьеры и намотала на манер тоги, завязав два конца на одном плече. Эх, жаль, закрепить Наталье нечем. Я планировала использовать для этого подхваты, но они остались в гостиной. Как и меч, без которого я растеряла добрую долю уверенности. Поймала себя на этой мысли и едва не рассмеялась. Вот же бред! О какой еще уверенности я все время рассуждаю? Единственное, в чем я могу быть уверена, так это в том, что стоит укрыться в здании до наступления темноты. Неизвестно, что в этих зарослях водится. Если днем меня цапнула летающая ящерка, то ночью сожрут бродячие собаки, а может даже медведи. Статуи драконов вдруг показались зловещими, а их позы напряженными. И я поторопилась покинуть это вдруг ставшее неприветливым место. В густой попой острове ничего не было видно. И я, ощупывая босыми ступнями землю, осторожно продвигалась к арке. Удивительно, но обошлось без травм. Я добралась до цели и даже занозу не поймала. По ту сторону арки царило такое же запустение. Разве что трава росла от другого сорта и пониже. Слева и впереди располагались какие-то приземистые постройки. Деревянные и каменные, довольно крепкие на вид. Рядом с одной, точно хромоногий старик, стояла пустая подвода без одного колеса. По центру площади возвышался каменный колодец, крыша над которым прогнила и обвалилась. Позади всех построек поднималась мощная крепостная стена, а справа расположилось громадное строение замка. Мне раньше казалось, что замки по современным меркам довольно маленькие здания, но этот внушал уважение. Четыре этажа, и же эти не чита каким-нибудь хрущевкам. Каждый, как полтора обычных, а то и все два. На углу с моей стороны возвышалась высоченная башня с остроконечной крышей. И все-таки где я? Насчет Европы я уже сильно сомневалась. На одной Швайнштайн замок не походил, а другого такого же огромного я не знала. Может, Китай? Там точно все, что угодно могут построить. Вот только как объяснить крылатых драконов? Втихаря скрестили ящерицу или тучую мышь? Или сделали роботов? Дверь с невысоким крыльцом я заметила сразу. И, прервав размышления, повернула к ней. Поднялась на каменное в две ступени крыльцо и остановилась. Осмотрела двор еще раз, отметив кое-что странное. Там, где я прошла, трава была примята. Человек или зверь оставил бы похожий след». Но нет. Целая площадь с колодцем по центру выглядела совершенно нетронутой. Получается, здесь никто, кроме меня, не ходил долгое время? Облизнув сухие губы, с сожалением посмотрела на колодец. Пить хотелось неимоверно, но оставлять столь очевидные следы своего пребывания — нет. Да и где надежда, что вода там есть и пригодна для питья? А даже если пригодна, как я ее достану? Решив оставить колодец на потом, потянула за ручку. Дверь поддалась, но петли душераздирающие скрипнули, ударив точно медиатором по натянутым нервам. Я даже присела и зажмурилась, ожидая чего угодно, но все было тихо. Лишь сквозняк пробежал по коридору, растревожив паутину и пыль. Внутри царил полумрак. но из распахнутых дверей комнат по обеим сторонам лился свет, превращая пол в зебру. Я осторожно двинулась вперед и заглянула в ближайший проем. Помещение напоминало кладовку. Разбитые деревянные ящики, но ничего полезного или съедобного. То же самое и в комнате напротив, и в трех следующих. Заглянув в четвертый по счету дверной проем, я нашла кое-что новенькое. Вдоль стены тянулась длинная каменная корыта. Сливное отверстие в нем было заткнуто пробкой на ржавой цепочке, а ниже располагался желоб, который под наклоном шел к стене и исчезал в открытой яме. Сверху над корытом проходила труба, из которой вели другие, покороче. Потрогала их, убеждаясь, что это не металл и не пластик. Удивительно, но больше всего материал, из которого они были сделаны, походил на дерево или бамбук, но без характерных перемычек. Открытие добавило очков в сторону версии, что я где-то в Азии. И вдруг я поняла, что вся эта конструкция напоминает мне санузел в любимом суши-баре. Я не помнила его название, зато интерьер, любимые блюда изменю и что бывало там по пятницам, отлично. Прогнав мучительные мысли о еде, повернула рычажок на одном из кранов и стала ждать шкварчания или ржавого выхлопа. Сначала ничего не происходило. Но затем вода все-таки закапала быстрее и быстрее, пока не превратилась в уверенную струйку. Прозрачную, вопреки моим опасениям. Язык прилип к небу от желания набрать полную горсть и напиться, но я просто умылась с наслаждением, несмотря на то, что вода была очень холодной. Боженька, но как же пить хочется! Жажда стала почти невыносимой. Сдерживали меня только барьеры, навязанные цивилизацией, Да и те стремительно истончались. Набрала вторую горсть и внимательно всмотрелась. Ни намёка на мусор или ржавчину. Принюхалась. Вода как вода. Была не была. Я набрала новую пригоршню и вздохнула. — Да пей уже, не травишься! раздался забавный, почти мультяшный голос. Подпрыгнув от неожиданности, расплескала всю воду. Бешено заозиралась в поисках того, кто говорит. В прачечное окна снизу были заложены, остались лишь узкие полоски под самым потолком, поэтому было сумрачно, но все равно все видно. Да и спрятаться здесь особенно было негде. И тем не менее, я никого не обнаружила. «Я здесь!» — перед лицом что-то порхнуло. Инстинктивно я схватила это нечто рукой, как ловят муху на лету, и в кулаке оказалось что-то живое. И упругая, а местами даже колючая. «Ой, ты что творишь? Пусти немедленно! Задушишь!» Голосок прозвучал сдавленно, а я поспешила разжать пальцы. В каменное корыто шмякнулось что-то маленькое. Брезгливо скривившись, я вытерла руку об импровизированное платье. Фу, гадость! «Сама такая!» — буркнул все тот же голос. «Ты мне крыло повредила!» Как я теперь летать буду, а? Плаксиво посетовало существо с одна корыта. Господи, это это ты что ли со мной разговариваешь? Я нагнулась, рассматривая намокшего собеседника. Дракончик, тот самый синий-синий. Нет, это дракон-прородитель. Не похож? Плаксивые нотки исчезли, зато появились издевательские. Воды в корыто натекло уже прилично, и при падении длинная челка малыша намокла и, жалко, обвисла, но я его все равно узнала. Это он со мной разговаривал, когда я потеряла сознание. И вот опять. Значит, не показалось. Пол под ногами слегка вздрогнул, стены куда-то поплыли, раздался противный звон в ушах. Я ухватилась за край корыта. «Эй, тише, тише!» «А ну-ка, в водичке хлебни, быстрее! А тут побледнело тут мне!» Видимо, от шока я сделала, как велено, обнаружив, что вода на вкус просто божественная. Хотя тому, кто не пил весь день, наверное, и та, в которой цветы неделю простояли, покажется ничего так. Напилась, умылась, намочила затылок. «Получшело?» — поинтересовался дракончик. «Полегчало», — автоматически поправила его я. «Да какая разница?» «Надо верно выговаривать слова, чтобы люди тебя понимали». «Люди? Ха! Меня только ты понимаешь!» Самым натуральным образом дракошка усмехнулся. Я с удивлением на него уставилась, а он нетерпеливо запрыгал под дну корыто «Вытащи меня скорее! Холодно же! Ненавижу холод!» В этом я была с ним солидарна и протянула была руку, но остановилась в последний момент. «Кусаться не станешь?» «Вот еще! И так чуть клыки не сломал! Толстокожая!» «Чего?» «Того!» — передразнил меня негодник. «Я так-то нектар предпочитаю, и все, что сладенькое. А твоя кровище сущая гадость!» Дракончик начал потешно отплевываться и мыть язык. «Эх, я бы тоже сейчас чего-нибудь сладенького употребила!» Протянула мечтательно и поинтересовалась, доставая дракошку из воды. Раз кровь не пьешь, зачем тогда кусался? А затем, что хотел стать главным в своей стае. Сделал вид, что победил тебя, чтобы остальные меня зауважали. Они испугались, когда ты из окна выпала. Решили, что напасть собираешься. А я сразу смекнул, что ты нечаянно. Ну и вот. Он совсем по-человечески развел лапками. Понятно. «Значит, самоутвердился за мой счет хитрюга?» «И как? Остальные поверили?» «Еще бы! Я теперь король стаи цвета драков Дортхолла!» Дракончик говорил «важно» и даже приосанился, стоя на моей ладошке. М, -м, м протянула я многозначительно, едва сдерживая смех. «Ну тогда поздравляю тебя с повышением по карьерной лестнице!» «Ситуация была настолько нелепой...» От факта, что я разговариваю с милипусечным дракончиком до темы нашей беседы, что я не знала, как ко всему этому относиться. Только подумать, Василина в юга на полном серьезе разговаривает с летающей ящеркой, и та ей отвечает. А я точно еще не в смирительной рубашке. Чего ржешь? Вытри меня скорее не то простужусь. Цветодраком нельзя переохлаждаться. Договорил дракончик как-то неуверенно, и голосок стал звучать слабее. Он пошатнулся, и я поспешно обтерла его краешком портьеры. «Эй, ты как?» Он не ответил, и я поспешила наружу, где было теплей и светлей. А еще мне хотелось рассмотреть это чудо получше. Дракончик лежал на моей ладони с закрытыми глазами и казался таким несчастным, что мне стало его жалко. «Ой, я же, кажется, ему крыло сломала!» Присела на крыльцо и, осторожно оттянув кожистое, покрытая мягкой, как замша, шорсткой крылышко, принялась рассматривать. Целое. Второе вроде тоже. «Ты что делаешь?» — приподняв голову, дракошка уставился на меня с подозрением. «Какое, говоришь, крыло у тебя сломано? Правое или левое?» — вопросом на вопрос ответила я. «Никакое. Я наврал». Буркнул дракончик и отнял у меня конечность. Я прищурилась и спросила, «И зачем?» «А ты бы вытащила меня из воды, если бы я просто попросил?» «Конечно!» Похоже, дракончику на это нечего было ответить. Он смущенно помялся, а потом выдал. «Люди нас не слишком-то любят. Так мне рассказывали». «Это почему же?» «Ну, мы цветы портим». Ответил дракошка так, будто бы этим гордился. «Так, может, не надо портить?» — подсказала я очевидное решение. Малыш не ответил. Вспорхнул и завис, глядя куда-то вдаль. А я решила сменить тему. Ты сказал, что тебя понимаю только я. Почему? Не знаю. Что-то произошло, когда я попробовал твою кровь. Так странно себя потом почувствовал, что едва успел в солнце ед спрятаться. «Куда-куда?» «Желтые цветы. Я сплю в одном из них», — пояснил малыш. «Обычно я питаюсь, пока солнце не скроется. Санциедов тут мало осталось. Не успеешь днем поесть, останешься голодным. Но сегодня не вышло, и все из-за тебя. Я проспал половину трапезы, а проснулся уже в закрытом бутоне, когда почувствовал это». «Что это?» — не поняла я. «Это?» — дракончик произнес слово с долей благоговения. «Было поздно, но я все равно выбрался наружу. Понял, что должен следовать за ниточкой. Она и привела меня к тебе». «Тут уже я потеряла всякую ниточку в этом странном разговоре. Внимательно осмотрелась, но никаких ниток, веревок или иных средств связи между нами не заметила». «О какой ниточке ты говоришь?» «О магической, конечно. А какой же еще?» – удивился маленький дракон. Я ничего не вижу. «Так вот же она!» Мелкий ткнул когтистой лапкой в... пустоту. Я нервно хихикнула, все больше убеждаясь в собственном душевном нездравии. Не иначе провалилась Василина в кроличью нору, и дальше ее ждет чаепитие с безумным шляпником. «А почему ты эту магическую нить видишь, а я нет?» задала каверзный вопрос. «Понятия не имею». Дракошка развел лапками, вспорхнул и завис напротив моего лица. «Я еще многого не знаю, только в начале лета вылупился». «Оказывается, я имела дело с ребенком или, скорее, подростком». «Вот как? Тогда ладно. А ты еще вырастешь?» «Вряд ли. Я и так довольно крупный для цвета цветодрака. И сильный». Дракончик лихо взмахнул подсохшей и снова распушившейся челкой. Это хорошо. Я на полном серьезе кивнула, хотя кроха размером чуть меньше моей ладони на амбала ну никак не тянул. Впрочем, остальные дракончики, которых я видела, действительно были помельче, если мне не изменяла память. Хотя эта мадам у меня изрядно погуливала налево в последнее время, но в этом конкретном случае я могла ей доверять. Что ж, пришла пора познакомиться с новым королем цвета драков, Что я и сделала, я Василина. Можно просто Лина. А тебя как зовут? Дракончик что-то мелодично просвистел. Но воспроизвести столь сложный звук мне было не под силу. Честно, попробовала. Но мой новый знакомец, едва не умерев со смеху, сообщил, что это было очень неприлично с моей стороны. «Извини, похоже, мне не дано освоить цветодракский. А на человеческий оно как-то переводится?» «Не знаю». Дракончик растерянно на меня вытаращился. «Мне кажется, что нет». «Может, тогда придумаем тебе еще одно имя, которое смогут выговаривать люди?» «Можно. Только ты предлагай, а я сам выберу», — строго предупредил мой новый знакомец. «И смотри, чтобы имена были хорошие и со смыслом», — ткнул он в мою сторону когтистым пальцем. Я присмотрелась к дракончику. Но почему-то в голову лезла всякая чушь. Может, Василек? Это такой синий цветочек. Василина и Василек, как тебе? Нет, нас будут путать, отверг первый вариант Дракошка. Пушистик? Смурфик? Мышонок? Король Цветодраков отрицательно мотал головой. Может, ему хочется что-нибудь посложнее? Варфоломей? Мармадюк? Розенкранс? Д'Артаньян? Теперь дракончик еще и сморщился. А мне все сильнее казалось, что он кого-то мне напоминает. Цвет синий, большие глаза. Такой же забавный. Попытка вспомнить снова вызвала резкую боль в висках и головокружение. «Соник», — выдала шепотом, борясь с дурнотой. А еще я была почти уверена, что речь идет не только о персонажей фильма и компьютерной игры. «Соник? Соник!» — прочирикал Дракошка на свой манер. «А что, мне нравится. Похоже на Цветодракский. А на вашем что оно означает?» «Звуковой. Хотя... Скорее, очень быстрый. Стремительный!» — выдохнула я и зажмурилась, справляясь с очередным обморочным приступом. «Я такой!» с гордостью подтвердил Дракошка. «Быстрее меня, во всей стаи никого!» «Эй, Лина, что это с тобой?» Подлетев к моему лицу, он активно замахал крылышками, и от потока воздуха стало немного легче. «Спасибо». «Ты всегда такая обморочная?» «Нет», — мотнула головой. «Наверное, это от голода. Не помню, когда последний раз съела». Дракошка задумался и, сделав мертвую петлю прямо у меня перед носом, выдал. Насчет человеческой еды я мало что знаю, но...» Он взглянул на небо. «Время еще есть. Идем что-то покажу». Не дожидаясь ответа, он полетел прямо к замковой стене. И я поднялась и потопала следом, оставляя заметную тропинку там, где совсем недавно опасалась проходить. Идти приходилось по-прежнему осторожно, чтобы не пораниться». У меня ведь не только еды не было, но и банального пластыря. «Соник», — позвала я, — «ты очень быстрый, я не успеваю». Моя просьба стала поводом для гордости, но мой новый приятель вернулся, заложив крутой пируэт. «Извини, забыл, какие вы люди медленные. Мне рассказывали, но я не думал, что настолько». Я хотела напомнить, что я его от такого быстрого и ловкого рукой в полете поймала, как муху, но пощадило его самолюбие. Как и любой подросток, этот дракошка был ранимым и чувствительным. «Это точно. Мы такие. Порой подтормаживаем», — согласилась я с ним. И поинтересовалась Соник. «Скажи, ты видел здесь других людей, кроме меня?» «Внутри замковых стен?» — уточнил дракошка. «Угу», — кивнула я, непринужденно улыбнувшись. А в груди точно пружина сжалась. «Что ответит?» Я ужасно запуталась и не понимала, во что мне верить. В сон, в бред, в реалити-шоу или в собственное сумасшествие. Последнее, самое логичное объяснение, учитывая, что разговариваю я с существом, которое просто не может существовать. И все же мне было очень важно узнать хоть что-то про людей. не здесь их нет». «Хочешь сказать, что люди не заглядывают в этот замок?» «Не могут». А снаружи частенько шастают. Некоторые даже пытаются проникнуть внутрь, да только это невозможно. Как интересно. Значит, людей Соник все-таки видел. То есть сейчас я здесь одна? Уточнила, осторожно поднимаясь по каменным ступеням, ведущим на крепостную стену. Соник приземлился мне на плечо и отдыхал. Одна. И вот мой встречный вопрос. Как ты пробралась в Дорт-Холл, Лина? Не знаю. Как и другие, наверное, пожала плечами. Какие другие, Лина? Ни до моего рождения, ни после это никому не удавалось. То есть, как это? Я остановилась и посмотрела наверх. Вниз смотреть не стала. Перелузкой лестницы, что вела на стену, не было. Приходилось держаться ближе к стене и подальше от краева, избежание и повторения полета из окна. Защита на Дорт Холли серьезная. Даже маги с ней не могут совладать. Вялый номер. Я видел такого неудачника дня три тому назад, когда его заклинание сработало не так, как он надеялся. Я даже хвост ему показал. Соник лихо махнул длинным хвостом с пушистой кисточкой на конце. Защита? Маги? Заклинание? Дракончик уже упоминала магической нити, которая якобы нас связала. Но я ее не видела. Может, и прочая магия мне недоступна. Но не о катапультах же или трибуше он говорит. Ничего подобного на стенах и в башнях видно не было. С другой стороны, если за последние три дня внимательный Соник не встретил на территории замка Дорт ни одного человека, это не могло не радовать. В этом случае моя теория про реалити-шоу терпела крах. Осталось убедиться, что я не сбрендила или чего похуже. Но тогда... Решив в своих домыслах больше не бежать, впереди паровоза поинтересовалась. "Соника, как выглядит эта защита? Откуда мне знать? Она же невидимая! Снисходительно фыркнул король цветодраков. Фух, аж полегчало. Тем временем лестница закончилась, и я оказалась на стене. Отсюда открывался такой вид, что я потеряла дар речи. Сделала несколько шагов и, опершись на огромный в половину моего роста зубец, уставилась на закат над горами. Низко, уже касаясь края горных вершин, на западе висел ярко-золотой солнечный диск, а чуть поодаль, наполовину погрузившись за горизонт, второй. Тусклее и меньше. Он словно одержался позади старшего брата. Я уже видела это сегодня, но тогда два солнца находились рядом, и я решила, что мне все просто кажется или в глазах двоится на худой конец. «Соник, что это?» «Где?» — дракончик, вспорхнув с моего плеча, завис над зубцом и принялся вертеться. «Ты видишь то же, что и я?» — спросила, нервно хихикнув. «Каково это? Уточнять у глюка, не глюки ли у меня? Парадокс!» «Закат необычайно красивый, ты права». Неправильно понял меня Дракошка. «Это потому, что сегодня день летнего равноденствия. Дракон и тень совсем рядом!» «Дракон и тень?» — повторила за ним я, неожиданно понимая, что случилось невероятное. «То, во что так сложно было поверить. То, о чем я подспудно догадывалась, но не могла принять. И все еще не могу». «Ты откуда свалилась?» Я, конечно, с людьми раньше дела не имел, но кто же не знает про дракона и тень?» Отвернувшись от потрясающего воображения заката, сползла спиной по зубцу и, дрожа всем телом, стиснула кулаки, чтобы снова не упасть в обморок. И правда зачистила я что-то сегодня с ними. «Я не знаю, потому что... свалилась с земли». Пристально посмотрела на цвета драка. Разглядела мелкие чешуйки на теле, быстрые крылышки, от каждого взмаха которых в стороны расходился ветерок. Подумала, что его забавную пышную челку не помешало бы расчесать. Потрогала нагретый солнцами другого мира камень. Критически посмотрела направо и налево, отмечая мелкий мусор по углам и разрушительные последствия смены сезонов. Темнеющее небо над головой и незнакомые звезды самые яркие из которых уже было отчетливо видно. Звезды другого мира. Пришла отчетливая мысль, все это реально. Как и то, что Соник говорил со мной не на человеческом языке, а на смеси чириканья и присвистов, которая облекалась моим разумом в привычные слова и понятия. Все здесь по-настоящему. «Нашла?» — прочирикал Соник. Но я прослушала начало фразы. «Извини, ты не мог бы повторить?» — попросила сдавленным от пережитого шока голосом. «Ты какая-то странная!» Дракошка подлетел ближе к моему лицу и поочередно заглянул то в один глаз, то в другой. «Не то слово. Я и сама так же считаю». Сказала и подумала, что так всегда было. Я всегда выделялась среди других — Вот только чем? Не помню. Где, говорю, чтобы к нам в замок свалиться, такую кучищу земли нашла? Дракончик демонстративно вспорхнул повыше и принялся вертеться во все стороны, словно надеялся эту самую кучищу разглядеть. Но он оказался куда сообразительнее, чем я полагала, и воскликнул. Я понял! Ты про горы! Соник ткнул когтистым пальцем куда-то за стену. Я медленно поднялась и двинулась вдоль больших с половину моего роста зубцов, не сводя взгляда с бесконечной горной цепи. Она начиналась на западе и тянулась на север, а затем поворачивала к северо-востоку и встречалась с морем. Горы были высокими, мощными. Настоящая неприступная стена. Среди всех вершин одна выделялась особенно. Она пикой пронзала безоблачное предночное небо. «Ты спрашивала, откуда я свалилась?» С запозданием переспросила я, покосившись на дракошку. «Вон оттуда я свалилась», — указала пальцем в нужную сторону. «С драконьего хребта?» — уточнил Соник. «Эти горы так называются?» «Ну да. Все это драконий хребет. Видишь, вон там, на западе, горы ниже. Это хвост, голова у самого моря» а самая высокая вершина называется Клык Дракона. Соник указал на тот самый пик. Там почти на самом верху располагается Алмазная пещера, место силы нашего Драклорда. Но ты никак не могла оттуда свалиться, потому что человеку туда забраться не под силу. Только Дракон на это способен. Настоящий, а не как я. При упоминании Драклорда я сделала стойку. Место силы реджинхарда Берлиана... «Хоть это ты знаешь. Не безнадежно», — похвалил меня Соник. «Лучше скажи, откуда это знаешь ты? Ты же утверждал, что только в начале лета вылупился. Для такого юного создания Дракошка был хорошо осведомлен». «Я любопытный. А в замке есть большая карта и библиотека». В заново открывшейся для меня реальности карта и библиотека прозвучала как «надежда». «Хорошо, что я теперь умею читать на местном языке». Отведёшь меня туда?» «Конечно. Но сначала хорошо бы подкрепиться». О еде я старалась не думать, но у меня была некоторая надежда на кладовые замка. Может, там найдутся какие-то припасы? Вот только пригодны ли они к употреблению в пищу — большой вопрос. После посещения крепостной стены у меня появился второй вариант — рыбалка. Километрах в двух трех отсюда я заметила реку. Возможно, в замке найдутся удочки или сети. А если нет, не страшно. Я сумею соорудить ловушку из подручных средств. Рыбачить я умела даже голыми руками. А научила. «Ты идешь?» — Соник уже махал крылышками у следующей лестницы. «Поторопись, если не хочешь остаться голодной». Уговаривать меня не пришлось. Спустившись во двор, между стеной и хозяйственными постройками я обнаружила самый натуральный огород. Маленький, всего в несколько грядок, но почему-то не заросший, как остальной двор и сад. Соник, как такое возможно? Кто-то ухаживает за этими грябками. Никто. Тут нет людей, кроме тебя, я же говорил. Но наши сторожилы рассказывали, что это место раньше было намного больше. Семь лет назад в Дортхолле все было по-другому. Чисто, красиво, но людно. Вот только магия, которая поддерживает в замке порядок, иссякает, расходуясь на защиту Дортхолла от незваных гостей. «Смотри, вот это ромак! Тини за ботву!» — сменил дракошка тему. Выдернув корнеплод, с удивлением уставилась на вполне земную морковку насыщенного оранжевого цвета. «Чего смотришь? Грызи! Люди это точно едят!» «А ты?» «А мне нравятся пунарии. От них, правда, голова немного кружится и живот болит, если переесть, но я маленько. Всегда ими подкрепляюсь, если опаздываю на ночевку в солнце ед. Дракошка порхнул к кусту с похожими на большие белые колокольчики цветами и, ухватив один бутон лапками, сунул туда мордочку. Подумав, решила последовать его примеру и обтерла морковку о свое импровизированное платье. Отгрызла кусочек. Вкусно! Определенно слаще морковки, хотя очень похожи. Желудок бурно обрадовался пище, но все же стоило сначала помыть, а то, вытирая-не вытирая, земля захрустела на зубах. Лина, ты это, поторопись только, ладно? А то скоро на охоту выйдет Сфира и еще Ангус. Ангус? Ага, он страшный, но тебе вреда не причинит, мне кажется. А вот Сфира опасна. Даже цветодракам лучше не попадаться ей на глаза. Новости меня не порадовали. Я ведь уже свыкла с тем, что в замке никого нет, и тут такое. Соника, Сфира — это кто? поинтересовалась осторожно. Вместо ответа дракошка вытаращился куда-то мне за спину и просвистел едва слышно. «Сфира-то? А вот и она!»